РЫБАК И ДЖИН Однажды один рыбак выловил в море медный сосуд, запечатанный свинцовой печатью. Это был какой-то странный кувшин, необычной формы, и рыбак почему-то решил, что в нем спрятаны бесценные сокровища. К тому же ему не везло в этот день с уловом, а кувшин, даже не окажись в нем сокровищ, можно было продать меднику. На пробке этого небольшого сосуда был начертан символ неизвестной рыбаку печать Соломона, царя и мастера, а внутри него томился грозный и могущественный джин. Сам Соломон заключил его в медную темницу и бросил на дно моря, дабы избавить людей от его козней. Этот мятежный гений должен был пребывать в заключении до тех пор, пока не появится человек, который сумеет покорить его. И возвратить на путь служения человечеству. Рыбак, конечно, ничего этого не знал. В его руках находился предмет, который он собирался исследовать и который мог оказаться ему полезным. Покрытый изумительно тонким узором, кувшин сверкал и переливался на солнце. «Конечно, в нем таятся редчайшие драгоценности», – заранее радовался рыбак. Забыв изречение. Человек может пользоваться только тем, чем он умеет пользоваться. Рыбак вытащил пробку и, торопясь увидеть содержимое сосуда, опрокинул его вверх дном и встряхнул. В кувшине не было ничего. Он поставил его перед собой на землю и тут вдруг заметил, что из горлышка выползает тонкая струйка дыма. Вот она стала завиваться, расти и спустя мгновение... Страшным черным столбом взметнулась к небу и превратилась в огромное и ужасное существо, которое гулким громоподобным голосом заревело: Я повелитель джинов, обладатель чудесных сил. Я восстал против Соломона и, по его приказу, был заточен в этот сосуд. А теперь я уничтожу тебя. Рыбак в ужасе повалился на колени. «Неужели ты убьешь своего избавителя?» — воскликнул он. «Сейчас ты в этом убедишься», — прогремел Джин. «Я — порождение злого начала, и хотя я несколько тысячелетий томился в этой темнице, моя сущность духа разрушителя ничуть не изменилась». Только теперь человек понял, как жестоко он ошибся, понадеявшись извлечь выгоду из неожиданного улова и при этом даже не подумав о том, что за неосторожность можно поплатиться жизнью. Он уж совсем было приготовился к смерти, но внезапно его взгляд упал на Соломонову печать на пробке, и его осенило. — Ты никак не мог выйти из этого кувшина, — сказал он Джину. Разве ты можешь поместиться в нем? — Как? — взоревело чудовище. — Ты не веришь мне? «Повелителю джиннов?» С этими словами дух снова превратился в тоненькую струйку дыма и исчез в сосуде. Быстро схватив пробку, рыбак крепко-накрепко запечатал отверстие и забросил кувшин в море. Прошло много лет, и вот однажды другой рыбак, внук первого, закинул свой невод в этом же месте и вытащил тот же самый сосуд. Он поставил кувшин на песок и уже собирался его откупорить, но остановился в нерешительности, потому что вспомнил совет, который получил от своего отца, а тот от своего, и совет этот гласил «Человек может использовать только то, что знает, как использовать». Между тем дух, разбуженный толчками, подал голос из своей медной тюрьмы. Сына дама, кто бы ты ни был, распечатай кувшин и освободи меня. Я, повелитель джиннов, обладатель чудесных сил. Помня завещенный ему совет, юноша осторожно отнес кувшин в пещеру, а сам отправился на вершину горы к мудрецу. Он обо всем рассказал мудрому человеку и спросил, как ему поступить. Мудрец ответил. Отец дал тебе правильное наставление, и ты сам должен убедиться в его правильности, но прежде тебе необходимо знать, как за это взяться. Так что же мне делать? – спросил юноша. Ты, вероятно, уже знаешь, что бы тебе хотелось сделать. Единственное, чего я хочу, это освободить Джина и получить от него волшебное знание или много золота и изумрудов. Словом, все, что может дать Джин. А подумал ли ты, что Джин, оказавшись на свободе, может не дать тебе всего этого, или дать, а потом отнять, ведь у тебя нет средств сохранить его дары, не говоря уже о том, что ты не знаешь, какие опасности подстерегают тебя, когда ты станешь владельцем несметных богатств, ибо человек может использовать только то, что он знает, как использовать». В таком случае, что же вы мне посоветуете? Придумай, как заставить Джинна проявить свои силы. Испытай его могущество. Но прежде найди способ обезопасить себя. Ищи знания, а не богатство. Потому что богатство без знания бесполезно. И в нем причина всех наших несчастий. Итак молодой человек отправился обратно к пещере где он оставил кувшин по дороге размышляя над словами мудреца и поскольку юноша был живой и сообразительный он быстро разработал собственный план подняв кувшин он встряхнул его и в то же мгновение раздался ужасающий хотя и заглушенный металлом голос джинна во имя соломона могущественного мир дабудет над ним «Освободи меня, сын Адама!» «Я не верю, что ты тот, за кого себя выдаешь. Может ли быть, чтобы ты был обладателем столь великого могущества, на которое притязаешь?» «Ты не веришь мне? Разве ты не знаешь, что я не умею лгать?» «Я этого не знаю». «Но как же мне убедить тебя?» «Можешь ли ты проявить свои силы сквозь стенки сосуда?» «Могу». Но с помощью этих сил мне не выбраться на волю. Вот и прекрасно. Тогда сделай так, чтобы я узнал истину о том, о чем я сейчас думаю». В тот же миг рыбак узнал, откуда произошло изречение, которое он получил по наследству от деда. Он словно бы перенес все в прошлое и увидел все, что произошло между его дедом и джином, а также осознал, как передать другим людям способ которым они могли бы получить от джина такое же знание еще он понял, что ничего больше он получить от джина не сможет и тогда он поступил так же как его дед отнес кувшин с джином к морю и забросил его подальше С тех пор рыбак не возвращался больше к своему прежнему ремеслу и всю свою жизнь разъяснял людям опасность попыток пользоваться тем чем человек пользоваться не умеет. Но так как немногим людям попадаются кувшины с джиннами, его последователи, не зная ни одного мудреца, который мог бы предостеречь их в подобных случаях, извратили то, что они назвали его «учением» и без конца повторяли историю своего основателя. Спустя какое-то время память о нем превратилась в религию, и последователи рыбака – стали выставлять в богатых храмах, выстроенных специально для этой цели, самые обыкновенные медные сосуды. Глубоко почитая рыбака, они старались во всем ему подражать. Кувшин и сейчас, спустя много столетий, по-прежнему остается для этих людей святым символом и сокровенной тайной. Они пытаются любить друг друга, потому что любят древнего рыбака, и они собираются по определенным дням и облачаются в прекрасные одежды и совершают тщательно разработанный ритуал в месте, где он некогда обосновался и устроил свое скромное жилище. К святому месту толпами стекаются ревностные почитатели. Неизвестные им ученики того мудреца живы по сей день. Живы и истинные последователи рыбака. А на дне моря лежит медный кувшин со спящим джином. эта история в одном из вариантов хорошо знакома читателям арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Здесь она представлена в том виде, в котором ее используют суфии. Интересно отметить, что знание, полученное от джинна, говорят, было источником могущества жившего в средние века в Неаполе, чародея Вергилия, а также Герберта, который стал папой Сильвестром II в 999 году.